33. Отряд бежал всё оставшийся ночь и день, делая короткие передышки, чтобы немного отдохнуть, подкрепиться. К тому же бойцам не мешало поживать местных корней, прибавляющих силы, не хуже автодоктора Мираторцу. "Жывали Джерри, надеюсь, что эти корни не вызывают привыкания, ибо все аптечки к автодокторам уже давно опустели". На полпути Джерри стали мучить тяжелые мысли: а действительно стоит ли бежать? Возможно, Лерн уже давным-давно схватили, и они бегут, в расставленную ловушку. Ведь связи как не было, так и нет, и никакой информации они не располагают. Но и остановиться он не мог, ибо не хотел оставаться на этой планете совсем без дела, один против всех. Доннердон надеялся, что Лен генерал жив, но не могли его захватить врасплох. Кроме того, под его командованием находятся настоящие бойцы гвардии армии освобождения. Их голыми руками не возьмешь. Бойцы в очередной раз легли, прячась от очередного разведывательного Хумингберда. Вперед, поднял бойцов, жаре не лежать. Что-то они очень уж разлетались. О чем ты, Модер? Думаю, если основной целью мираторцев были не мы, а именно Лерн генерал, и операция началась одновременно, то они слишком активны. Он хочет сказать, что Лерн генерал наверняка еще на свободе, пояснил Крега. Я понял, Ну-ка. Джерри посмотрел чуть влево и проследил за направлением полета хоумингберда. Это уже третий за сегодняшний день, и идёт это не в одном и том же направлении, сказал Джерри Дондердон и принял решение, скомандовал: "Отряд налево". Еще через три часа бега, когда солнце уже начало садиться за горизонт, послышались далекие звуки выстрелов, эхом отдающиеся в горах, из-за чего всегда трудно определить точное направление, где идет бой. Отряд расположился на склоне, и командиры решали, куда двигаться. Кстати, командир, есть еще одна проблема. Какая модер? Что мы сможем сделать с такими пукалками? Даже подсолных гранатомётов у нас нет. Модер Танат показал на свое оружие. С таким арсеналом нам аллер генерала умираторцу не отбить. Доннерден кивнул. Да, действительно, у них не было с собой тяжелого вооружения, только автоматы с сотней патронов у каждого. Долго, много а главное, оглавными результативными не повоюешь. В конце концов, они бросились на выручку вернувшись с учебного марш-броска. Кроме того, с тяжелым оружием они не смогли бы быстро. "Что молчишь?" думаю. "Лерн-майор, вон там, возле на одной сопыт глазастый боец". Поставив смартчеп шлема на максимальное увеличение, Доналдан увидел, как в небе веером уходили пули, светясь в наступивших сумерках. Видимо, кого-то подстрелили, и он и выпустил в небо очередь. Километр четыре посчитал расстояние Дональден. Молодец, боец. Отряд проверить оружие и вперед на выручку Лерн генерала. Верность направления движения подтвердил выгрюнувший из-за облаков самолёт. Соинтеревшись и встав на боевой курс, он выпустил с десяток ракет, унёсшихся к земле. За перевалом сильно громыхнуло. Вряд ли он по самому Лерн-генералу стрелял, подумал Джерри. Он нужен им живым. Чем ближе они подбирались, практически уже не скрываясь от то и дела, проносившихся в небе хумингбирдов, тем громче становились звуки боя. Дондерден, поднявшись на гору и остановившись на перевале, откуда все хорошо просматривалось, попытался выйти на связь с Лерн-генералом пытался скорректировать действия по его освобождению, но ничего не получалось. В эфире стоял дикий треск поставленных помех. Неожиданно он вышел на волну миротворцев. Сэр, сэр, прошу помощи на левый фланг. Услышал Дональден на наушниках и быстро на пальцах показал своим нужную частоту, чтобы прослушали и они. Мятежники пытались прорваться, мы их отбросили назад, но у меня большие потери. Еще один такой бой, и я ни за что не ручаюсь, сэр. Держитесь, лейтенант, Сейчас вышлю вам два догплита и взвод лейтенанта Самана». «Спасибо, сэр. Ждем». Джерри отключился, чтобы не выдать себя. Он узнал вполне достаточно. Левый фланг миротворцу ослаблен. Тогда где этот чертов левый фланг? Вроде прямо перед нами есть эти две тушки, те самые два гаплита, обещанные генералом. Джерри внимательно присмотрелся и действительно увидел в полукилометре двух тяжелых пехотинцев, а за ними тридцать с лишним солдат из числа линейных пехотинцев. Вперед! На командир у нас нет нормального оружия никогда, Модер. Проклятие, да будем в бою в конце концов, ответил ему Джерри. А то у тех солдат, которые бегут за гоплитами, они точно не ожидают нападения с тыла». Отец стал бегом спускаться с горы на небольшой плато, где шел ожесточенный бой.